Когда Юлиана в первый раз сознала свое чувство и назвала его по имени, она пришла в неописанный ужас. Она повторяла себе, нет, это неправда, этого не может быть, этого не будет. Она напрягала все свои силы, чтобы не думать о Линаре, забыть его присутствие. И никак не могла этого. Она пробовала его ненавидеть, даже достигла ненависти. Но ненависть не уничтожала любви, сливалась с нею и доводила ее до отчаяния, до тоски, до изнеможения. И эти мучительные ощущения возрастали с каждым днем, и она сама себя, наконец, не узнавала. Она думала-думала, как бы ей выйти из этого ужасного положения. То решала все рассказать Анне Леопольдовне, отказать Ленару, куда-нибудь скрыться хоть на время, но сейчас же и понимала невозможность подобного решения. Как отказаться от всего, что ее окружает, от всего этого блеска, этой силы? Не, ни за что, ни за что. В ней поднималась вдруг ненависть ко всем и ко всему, даже к Анне Леопольдовне. Она проклинала и Линара, и ее, но сейчас же и останавливала себя на этих проклятиях. Чем же виновата принцесса? Разве не она сама, Юлиана, подала ей первую мысль об этом браке? Разве не сама она еще несколько времени тому назад не находила в нем ничего ужасного и, напротив, считала его единственным исходом многих очень серьезных затруднений. «Чем же виновата Анна?» — повторяла она себе и бросалась к ней, и горячо ее обнимала, и чувствовала, что любит ее по-прежнему. Но входил Ленар, все лицо Анны Леопольдовны расцветало счастьем, Ленар тоже выказывал все признаки нежности — Шептал сладкие фразы, и Юлиана едва могла владеть собой. Капли холодного пота выступали на лбу ее. Она то бледнела, то краснела. Ненависть, любовь, ревность мешали ей дышать. Ничего почти не видя перед собой, она выходила из комнаты, бросалась к себе и долго-долго неудержимо и безнадежно рыдала, спрятав лицо в подушке. «Он виноват! Он! Зачем он меня обманывает? Зачем, когда никто не глядит на нас, он так крепко сжимает мою руку? Как смеет говорить он о нашей будущей жизни? А вдруг он меня любит?» — мелькала у нее безумная мысль. «Вдруг он меня любит? Вдруг будет наше счастье? Но что же тогда с нею-то, с Анной? Ведь это убьет ее? Юлиана хватала себя за голову и чувствовала, что мысли ее останавливаются, что она готова с ума сойти от этих путающихся и ничего не выясняющих мыслей. Да, я заставлю его любить себя. Он должен любить меня. Разве я не хороша? Разве я не умна? Разве я похожа на вещь, которую можно воспользоваться, когда это нужно, а потом вышвырнуть за окошко? Что ж они думают? Они думают, что будут играть мною. Она вдруг забыла, что сама придумала эту игру и до сих пор не находила в ней ничего для себя обидного. Нет, я заставлю его любить меня. Он будет любить меня. И вот тогда-то... Я припомню ему все эти мои мучения. О, как я сама его измучаю!» Но в эту минуту входила Анна Леопольдовна, изумлявшаяся ее долгому отсутствию, обнимала ее и целовала. «Юлиана, что с тобой? Зачем ты нас оставила? Пожалуйста, вернись к нам, а то все заметят, что тебя нет, что ты одна у себя». — А я с женихом твоим. — Юлиана, ты, кажется, плакала. У тебя глаза красные. Что с тобою? Скажи мне, моя дорогая. Анна Леопольдовна нежно заглядывала ей в лицо и покрывала ее поцелуями. «Э, — Ничего, ничего, право, это тебе показалось. Просто я что-то устала, — шептала Юлиана. Принцесса отходила от нее, опускалась в кресло, и вдруг, хватаясь руками за голову, страстным, порывистым голосом говорила, «О, Юлианна, если бы ты знала, как я люблю его!» И все это повторялось чуть ли не каждый день. Нужна была необыкновенная сила воли, которой обладала молодая девушка, чтобы выносить это ужасное положение и скрывать ото всех свои чувства. Если бы Анна Леопольдовна могла внимательнее взглянуть на своего друга, так от нее-то, конечно, уже ничего не ускользнуло бы. Но Анна Леопольдовна думала только о себе и о Линаре, и ей ни разу не пришла в голову мысль о том, что у нее есть такая страшная соперница».